Поцеловав ее, я немедленно обратился к делу, ибо стремился одолеть намеченное расстояние, прежде чем настанет пора искать место отдыха. Следовало считаться и с огромными птицами, которых я видел над этой пустошью. Корошенько подумав, я велел деве надеть порванное платье поверх костюма, оно могло бы смягчить прикосновение моих доспехов к ее милому телу. Но дева не захотела делать этого, и я не стал заставлять, Мне не хотелось к чему-нибудь принуждать мою милую капризницу. Все же дева придумала способ избежать синяков. Я тут же согласился с ней, но подумал, что Наани давно могла бы при желании сообразить это. Плотно укрыв мою грудь и руки сложенным плащом, мы устроили для девы уютное гнездышко. Наани сама все сделала, а потом поднялась ко мне на руки, и мы возобновили путешествие. Наани то говорила со мной, то молчала. Кажется, она поплакала немного, вспомнив о своем отце и народе. Дева не глядела на меня, и я не мог увидеть ее слез. Впрочем, она очень скоро забыла печаль и, довольная, лежала на моих руках. Когда прошло три часа, она попросила, чтобы я поцеловал ее. Я выполнил ее просьбу с великой нежностью и уважением, понимая святые мысли, владевшие ее сердцем. Губы ее ответили мне с великой нежностью, и я понял, что в душе Девы шевельнулись старинные воспоминания. На Ане вдруг прошептала мое прежнее любовное имя, и я увидел, что в глазах ее сверкают древние, давно погасшие звезды. На исходе четвертого часа с Девой на руках я увидел вдали одну из чудовищных псевдоптиц, которых заметил здесь среди огромных камней и скал на пути в ту сторону. «Воистину я немедленно укрылся вместе с девой между двумя глыбами, и птица, не заметив нас, исчезла вдали в несколько прыжков, являвших собой нечто среднее между прыжком и полетом. Должно быть, вес тела не позволял ей подняться в воздух. Тут я вспомнил, что видел в могучей пирамиде книгу с картинкой, изображавшей подобную птицу. В ней утверждалось, что подобные существа — не видали на просторах ночной земли уже два десятка тысячелетий. Они считались вымершими, как мы говорим теперь. Выходило, что они спустились вниз, в сей теплый край, где обрели новую жизнь, дав тем самым пример людям. Кто знает, быть может, в грядущем веке люди изобретут способ добраться из пирамиды в эти глубины. Быть может, остатки человечества обретут новое место для жизни — и в те времена, когда даже ночную землю поглотят горький холод и вечность. Однако это всего лишь фантазия, ибо как сумеют великие множества одолеть столь ужасный путь? Но вернемся к повествованию. Я выглянул из-за камней лишь после того, как птица исчезла вдали, и мы заспешили вперед, внимательно оглядываясь во все стороны. Должно быть, именно здесь и гнездились эти чудовища, потому что за последующий час мы встречались с ними не менее 20 раз. Сняв диск с бедра, я приготовил оружие. Много раз нам с Нааней приходилось прятаться в узких щелях среди камней и скал. На исходе пятого часа я вдруг услышал внезапный шум за своей спиной. Мы как раз вышли на открытое пространство. Одно из этих чудовищ уже приближалось к нам. Оно, видимо, пряталось неподалеку, и слухом или обонянием, обнаружив нас, мчалась к нам неуклюжими тяжеловесными прыжками. Я огляделся, но убежища не нашел. Дева поспешно спрыгнула на землю, а я выхватил дискос и успел торопливым взглядом заметить, что нож уже в ее кулаке, и она готова прийти мне на помощь. Однако я не мог быть спокойным в бою, зная, что она не в опасности. Поэтому, обхватив ее за плечи, я пригнул на Ани к земле вниз лицом, укрыл плащом и стал перед ней, опустив забрало шлема, чтобы птица не ударила меня в лицо. Истинно, птица одолела сотню шагов в два огромных прыжка. Дискос взревел, извергая огонь, и огромная тварь замерла на мгновение, но тут же, опомнившись, без промедления нанесла мне слева удар клювом. Длинный в мою руку, Он мог бы пронзить мое незащищенное тело. Однако клюв чудовища звякнул по панцирю, и оно ударило еще раз, так что я даже пошатнулся. Но когда птица собралась заняться мной по-настоящему, я ловким движением диска сопоразил ее в плечо, туда, где огромное кожистое крыло присоединялось к правому боку. С хриплым карканьем чудовище отступило назад и забилось на камнях. Чтобы побыстрее покончить с врагом, я подбежал к птице, но тварь вновь ударила клювом в мою сторону, так что мне пришлось отпрыгнуть. Через мгновение, получив новую возможность приблизиться, я расколол череп птицы так, что она умерла очень быстро и без лишних мучений. Распростершаяся на камнях полуптица была покрыта кожей и напоминала скорее летучую мышь наших времен. Воистину она оказалась огромной, величиной с молодого коня, а острый клюв грозил верной смертью неосторожному. Словом, я был весьма рад тому, что на этих камнях осталась лежать она, а не мое собственное тело. Чудовище еще дергалось и содрогалось, расставаясь с жизнью. А я поспешно вернулся к деве, следившей за происходящим, обнял ее, огляделся и, взяв ее на руки, продолжил путь». В середине шестого часа нашего путешествия по каменистой пустоши мы приблизились к неглубокой реке, через которую я, как вы помните, переправлялся после того, как покинул древний летучий корабль. После нападения чудовищной птицы мы видели еще двух ее товарок, к счастью, вдалеке, и я решил, что мы вышли из родных для них мест. Потом я перешел реку вброд, держа в руках на Ане и прощупывая свой путь древком дискоса. Я чувствовал себя непринужденно, разве что пришлось обойти одну глубокую яму. Когда мы оказались на другом берегу, пошел уже 22-й час нашего бодрствования. Дело в том, что мы довольно долго пробыли на дереве, и я не учитывал это время. Мы приближались к россыпи крупных камней, за которой начинались леса. Если вы еще не забыли мой рассказ о путешествии в эти края... Теперь нужно было отыскать огненное жерло, чтобы я мог высушить нижнее белье. Они уже давно не попадались, но, к счастью, скоро мы набрели на невысокую в человеческий рост горку, окруженную горячими камнями. Поцеловав деву, я поставил ее на землю. А потом тщательно огляделся и увидел, что нам ничто не угрожает. Дева помогла мне снять панцирь, а потом и высушить одежду. Пока вещи сохли, она приготовила воду и таблетки, Велела мне сесть возле нее, и мы ели и пили в низинке неподалеку от горячей горки. Я был очень голоден, как и всегда, ведь таблетки не наполняли желудок. Но, закончив с трапезой, поймал на себе веселый взгляд девы, которая со смехом и лаской спросила, не пусто ли у меня в животе. Я понимал, что ей хотелось накормить меня, но есть было нечего, потому что мне и в голову не приходило убить в пищу какое-то животное а растения и корни мы есть опасались, чтобы не заболеть. Однако то, что кажется странным мне нынешнему, было вполне естественным для меня будущего. Возможно, человечество успело забыть все способы пропитания, вполне привычные для нас, людей начальных времен, в каковые мы и живем, хотя искренне считаем свой мир древним. Впрочем, хотя нам в голову и не приходило добывать себе пищу охотой, и потребности наших тел удовлетворялись таблетками, Думаю, была и другая причина. Осмелюсь предположить, что таблетки поддерживали душу и плоть в таком состоянии, над которым силы зла были властны в меньшей степени. Тем не менее, я не помню, чтобы во время приготовления мне запрещали есть что-либо или велели питаться одними таблетками. Быть может, подобное считалось тогда очевидным, ведь не говорят же в нашем мире взрослому человеку, чтобы он не ел навоз. Надеюсь, вы согласитесь со мной, Каждому веку присущи собственные тонкости, непонятные для людей из других веков, и тем не менее очевидные и естественные для современников. Итак, дева смеялась с глубокой любовью, сожалея о том, что не в силах накормить меня, и я смеялся вместе с ней. Так уж устроено мое сердце, читатель. Я надеюсь, что, прочитав эту повесть, ты поймешь, что мы с тобой друзья. Более того, знай, что, попав в беду, ты мог бы рассчитывать на мое сочувствие и помощь, кем бы ты ни был, но только в том случае, если ты из тех, кто предпочитает добро злу. Так отнесись же ко мне с добрым сочувствием, ведь я во всем откровенен с тобой. Быть может, ты еще не родился, когда я писал эти строки, но когда-нибудь в будущем ты прочтешь их и поймешь, как я любил Наани. А теперь, укрепившись в дружбе, продолжим рассказ. Поцеловав меня в губы, Дева вновь обещала, что устроит мне истинный пир, когда мы вернемся в наш могучий дом. Она обещала посильно помочь мне и тоже стать обжорой. Это лишь прибавило веселья, ибо для подобного определения на Ане была слишком изящна, хотя я вполне мог бы съесть целиком лошадь, как говорят в наше время. Так мы ели, пили, говорили и оглядывались, чтобы никто не мог подобраться к нам незамеченным. А потом дева сказала, что одежда моя высохла и помогла мне побыстрее одеться и надеть панцирь, который только что протерла, с радостным сердцем оторвав тряпку от своей изношенной одежды. Наконец, оказавшись в полном вооружении, я ощутил, что уверенность вернулась в мое сердце. Оставаясь без панциря, я всегда боялся внезапного нападения. После дева разместила на моих плечах раницы кесет, а я, как всегда, не выпускал из рук дискос и мы продолжили путь, чтобы найти пригодное для сна место. Обыскав окрестности, мы так и не обнаружили подходящей пещеры, однако нашли высокое ветвистое дерево с голым снизу стволом. Я помог деве взобраться на первую ветвь, ей пришлось стоять на моих ладонях. Когда она оказалась в безопасности, я отстегнул от ранца и кисета одну из лямок и перебросил их деве, обхватившей ею ветвь. Поймав нижний конец, я поднялся наверх. Мы залезли повыше, туда, где ветви росли очень густо. Там нашлось удобное для сна место. Дева разложила плащ на почти сросшихся ветвях, и мы легли. Но сперва я привязал на Ане к ветке. Но дева моя отказалась закрывать глаза, пока я сам не поступлю подобным же образом. Тогда она не поцеловала меня, и мы отошли ко сну, ощущая великую усталость ведь прошло полных двадцать часа после нашего пробуждения. Через 8 часов мы восстали от глубокого сна, как бы в одно мгновение, однако мне кажется, что дева проснулась все-таки раньше. Обменявшись нежным поцелуем, мы приступили к завтраку. После я залез на самую верхушку дерева и старательно огляделся, однако ничего опасного ни вблизи, ни вдали не заметил. Спустившись к деве, я объяснил ей, что вокруг царит тишина и покой. Собрав снаряжение, мы спустились на землю. Конечно, мне пришлось помочь на Ане. И тут моя единственная, чуточку опередив меня, запела негромким голосом. Гибкая, стройная, она ступала по земле с удивительным изяществом. Высокое счастье охватило тогда мое сердце. Трудно было даже поверить в то, что сия очаровательная дева дарована мне. Эти легкие ноги, изящный стан, милые черты. И любовь ко мне, которой было полно все ее тело, заставляли меня лишь мечтать о новых объятиях. И тут я вдруг понял, что Наани напевает древнюю мелодию наших с вами нынешних дней, не звучавшую на земле целую вечность. Я не сразу осознал причину, по которой эта песня так потрясла мое сердце, как и то, что некогда любил ее. А потом покоя и тишина древнего, еще знавшего луну мира, разом окутали меня. Я распознал старинный любовный напев. Голос девы иногда осекался, ибо слова не всегда могли раздвинуть заслонившие память в уале. Тут кровь вострепетала в моих жилах, а горло стиснуло память о давних рыданиях. Следом пришла глубокая печаль, а с нею сгустился золотой туман памятной издревле любви. Во всем величии возродилась она тогда в моем сердце. И в тот миг я понял, сколь многое мы забыли, считая, что помним все прежние радости и печали. И я смотрел на мою единственную невидящими глазами, зная, что и она плачет. Не от боли, а от прилива воспоминаний, в которых смешивались нежность, печаль и любовь. Все, что было, и то, чему не пришлось совершиться — Все, что возвышает нас духом к извечному свету, Рассеивающему серые сумерки жизни, К запредельному покою и тишине, К далеким негромким напевам, Доносящимся из отенистых гор, Воздвигнутых временем и забвением. Итак, дева плакала, глядя вперед, Но не от скорби, а горделиво подняв голову, Словно бы озаренную истинной славой. Голос ее иногда прерывался, покоряясь воспоминаниям, А она шла и пела, как победительница. И пусть лицо ее было в слезах, вся душа моей девы открывалась тогда передо мною, чистая и удивительная в своих тревогах и радостях. Мне казалось, что она и не замечала, что поет. Она не словно погрузилась в думы, и высокий дух открывал перед нею все чистое, истинное и благородное. И вдруг песня ее зазвучала с истинной силой, Словно не было вечности. Милые, безумные, вдруг возникшие заново воспоминания несли с собой чудо и боль, которых еще не знали среди людей, которых не знать более никому, не знать этой любви, утраты, тоски, не знать пролетевших несчетных веков и прошлого счастья во всем его очаровании и страшного расставания, всего, что сгинуло в бездне лет. Мне уже почти казалось, что вокруг нас негромкими отголосками зазвучали голоса милых, давно ушедших друзей. Воспоминания окружали меня, как и деву. Слезы жгли мои глаза, а она шла между редких деревьев и скал, как будто окруженная светлым ореолом, рожденным пламенем древних закатов. И я казался себе сразу и человеком будущего, и собой, пишущим эти строки, А рядом со мной была только дева. Не могу назвать ее Наане или Мердат. Обе они сливались в мою единственную. И за обоими смешавшимися обличьями я видел возле себя единственный дух. Потрясенный видением, я ощущал, что все вокруг меня делается нереальным, уступая место воспоминаниям. И о, все вдруг рассеялось. И, вернувшись в страну морей, я заново поглядел на Наане а она все шла между одиноких деревьев и скал. Ощутив на себе мой взгляд, она повернулась и, протянув ко мне руки, поглядела на меня с такой любовью, словно бы нуждалась только в моих объятиях. И в сердце моем царила все та же святая потребность, ибо во всей вселенной не могло быть большего чуда, чем наша встреча после вековечной разлуки. Побежав друг к другу, мы остановились, Молча, ибо не было слов, способных передать то, что наполняло наши сердца. Надеюсь, вы сразу поймете меня, ибо случается всякому человеку испытывать мгновение немоты, пусть и не настолько великой. Наконец мы успокоились. Нааня даже развеселилась, и мы продолжили путь. Все, что я уже поведал вам, во многом открыло для вас душу Девы, а я не знаю подобной ей в целом мире. Только и ты, читатель мой, скажешь так о своей любимой. Такой видит свою единственную всякий мужчина, знающий истинную любовь. Так говорит сама природа человеческого сердца. Возможно, ты скажешь, что моя дева была раскрасавицей. А как же иначе? Но ведь и ты захочешь, чтобы я признал красоту твоей дамы. И это справедливо. Мужчине нетрудно понять мужчину. Ведь все мы любили, радовались и верили каждой своей единственной. Наконец, некоторое время спустя, мы оказались возле укрытой деревьями скальной котловины, которую теплый ключ наполнял водой, припахивавшей какими-то солями. Дева сказала мне, что хочет вымыться, и я решил, что место вполне подходит для этого. Опробовав воду, я обнаружил, что она мягкая и вполне пригодна для наших намерений, хотя и отдает едкими щелочами. Когда мы оба омылись... Дева попросила меня повернуться к ней спиной. Наани словно бы забавляла то, что я не могу ее видеть, потому что плеска воды я не слышал, хотя простоял спиной к ней достаточно долго. Наконец я спросил ее, что она делает, и Нааня ответила, что еще не закончила свой туалет. Однако я вдруг понял, что она дурачит меня, Я обернулся. И О, Дева сидела на камне, должно быть, не переменив позы, с тех пор, как попросила меня отвернуться. Я даже чуть рассердился и укорил деву в шутливом тоне, вежливо и ласково, потому что знал ее настроение и причины его. Потом я сказал на Ане, что люблю ее, но что сейчас пора продолжать путь. Однако она ответила мне гримасой, поэтому я подошел к ней, чтобы вселить в Наане повиновение. Веселая и лукавая, она не хотела ничего слышать и, зажав себе уши, вновь запела, изображая, что не хочет слушать меня. Я отвел руки девы от ушей, осторожно поцеловал их, а потом прикоснулся к ее поющим губам, чтобы прекратить эту сладкую муку. Не добившись успеха, я, наконец, подхватил ее на руки вместе с узелком и так и унес, басую, а волосы на Ане рассыпались по моей броне, рождая восторг в моей душе». Оказавшись у меня на руках, вопреки собственному желанию, Нани сперва от неожиданности смиренно покорилась мне, а потом вдруг рассердилась. Но я не обращал на ее настроение особого внимания. Мне только хотелось изменить его, и волосы ее на сером металле были удивительно прекрасны. Наконец она притихла в моих руках и успокоилась. Я понимал, что она не в духе, однако, не испытывая уверенности, не стал задумываться. Когда мы удалились на добрую милю, она подставила свои губы для поцелуя. И я поцеловал их с великой любовью, потому что она была так мила мне. И Наани сказала мне самым обычным тоном, что умнее будет вернуться за ее обувью, которую я забыл возле котловины, поднимая ее на руки. Тут уж я оторвал тонкую ветку от оказавшегося рядом дерева, розгу, которыми в наше время порют мальчишек, и левой рукой пригрозил На Наане, чтобы выразить этим свое недовольство. Она тут же прекратила капризничать и устроилась у меня на руках. Мы вернулись за обувью девы, и она притихла в моих руках, но не в покое и смирении сердца, а потому что такова была ее прихоть. Обувь девы осталась возле воды. На Наане скоро обулась, не приняв моей помощи, а потом связала волосы на затылке, чтобы из духа противоречия спрятать их от моего взгляда, ведь она превосходно знала, как мне нравится, когда они рассыпаются по ее плечам. Я лишь молча смотрел на нее, и на Ане торопливо глянула на меня, чтобы узнать, почему я так поступил. Но я качнул головой, улыбаясь ее капризу, и на Ане отвернулась от меня. Мы отправились дальше, и дева нередко отходила от меня, но не шалила и не пела. Воистину, девам дано знать многое, что творится в сердце мужчины. Знание это таится в глубинах женского сердца, и подруга нередко понимает своего мужчину лучше, чем знает себя он сам, и находит собственные пути, чтобы пробудить внутреннюю суть любимого. И все же, растревожив в душе его глубины, о которых он даже не подозревал, дева пугается. И в душе ее совершается бунт, сопровождаемый странным смирением. Так любовь влияет на ее природу. Так говорю я, и прошу вас задуматься над моими словами. Дева не забывала о своих обязанностях во время путешествия, однако держалась в стороне. На шестом часу сна она с норовистой рукой приготовила воду и таблетки, однако села поодаль от меня. Не стала она и подносить свои таблетки к моим губам для поцелуя, но ела задумчиво, откусывая понемногу словно погрузившись в какие-то размышления или от того, что не испытывала голода. Словом мы ели и пили в молчании, и я глядел на деву с некоторой горечью в сердце и не без тревоги. И Наани не глядела на меня, но сидела, потупив глаза. Вспоминая это, я считаю, что поступил правильно, не обратив на это внимания и позволив ей самой справиться со своим настроением, глупым и милым одновременно. Так что я уж и не знал, ругать мне ее или хвалить, ведь Нани была во всем мила мне. И я решил не обращать на нее внимания, предполагая, что меня ждет успех, ведь моя причудница все-таки лукаво поглядывала на меня из-под полуприкрытых ресниц, но я старался не замечать этого. Потом она занялась собой и распустила свои волосы по плечам, искушая их очарованием мои глаза но я как бы не интересовался тем, что дева делает со своей прической. Наконец она решила все же заговорить и, занявшись снаряжением, привлечь мое внимание. Я отвечал ей ласково, но отстраненно, чтобы проучить и поддразнить мою капризную и любимую красавицу. Теперь, доказав, что я вполне могу обойтись без нее, я вдруг заметил, что все посматриваю на нее, такую милую, добрую и тихую, что я более не мог отвечать молчанием на ее заигрывание. И решив закончить это, я обнял ее, однако Наане изобразила обиженную добродетель и уклонилась от моих объятий. Прежде мне казалось, что я сделал что-то не то, но теперь понял, что она играла со мной. Так бывает среди людей, ведь мы с ней беспредельно любили друг друга и, вне сомнения, понимали, насколько глупо ведем себя. По-моему, Наане чуть улыбалась себе самой. Впрочем, мы скоро вернулись к прежней откровенности. Но любое невнимание теперь весьма беспокоило нас. Так продолжалось наше путешествие, и дева шла то передо мной, то чуть справа и все время молчала, но шла быстро, милая и изящная. Нередко мы миновали странные места. Я показывал их на Ане и рассказывал, каким видел все это, находясь в терзаниях и сомнениях. На Ане слушала меня очень внимательно, и качала головой, давая понять, что слышит меня. Лишь однажды она поглядела на меня с истинной лаской, а потом вновь замкнулась в своем капризном достоинстве. На двенадцатом часу мы вновь остановились, ели и пили, и дева умело и ловко служила мне, как будто я был ее господином. Потом мы вновь продолжили путь, в молчании, и я уже не знал, терпеть ли еще или сказать, чтобы она прекратила свою игру, начинавшую несколько угнетать меня. В конце концов, я подошел к ней и обнял. Не противясь, она выслушала мои увещевания, но не обнаружила раскаяния. Впрочем, дух мой знал, что она во всем со мной. Потом я отпустил ее и остался с ней рядом. Тем не менее, она не скоро отошла от меня, вполне естественным образом, но так, чтобы я это заметил. На четырнадцатом часу нашего путешествия я увидел перед собой скалу, на вершине которой лежал древний летучий корабль, о котором вы, конечно же, не забыли. Когда мы подошли поближе, я поглядел на Наани и заметил, что она молча смотрит наверх, но ничего не говорит мне. Я захотел рассказать ей о моих приключениях на скале и о чудесном воздушном корабле, целую вечность пролежавшем здесь. Сперва меня смущало ее поведение, однако сердцем я знал, что Наани навсегда отдала мне свое сердце и не капризы ее определяют наши истинные отношения. Словом, я показал ей некогда летавший корабль, построенный в могучей пирамиде. Однако на сей раз Наани не задала мне вопросов, ограничиваясь кивком. И я объяснил деве, что этот древний корабль провел на скале не менее сотни тысячелетий. Он лежал наверху ее, как казалось нам, людям того века с начала времен. Впрочем, мы оба прекрасно знали, что началом того века было окончание нашего. Обо многом поведал я тогда своей единственной, упомянул и о двух горбатых людях, которые гнались за мной. Она молчала, пока я не приступил к рассказу о схватке, но тут медленно обернулась ко мне и с тревогой спросила, прежде чем сумела осознать это, не ранили ли они меня, впервые проявив свою заботливость после нашей размолвки. Я отвечал ей полным великой любви поцелуем, и она с радостью подчинилась мне и прижалась к моей груди, забывая про собственное недавнее упрямство. Спустя некоторое время я по обычаю взял деву на руки, чтобы пронести ее последнюю часть дневного перехода и дать как следует отдохнуть. Какое-то мгновение она сопротивлялась, но, сдавшись, спокойно лежала в моих руках. Так я шел 4 часа внимательно оглядываясь по сторонам, ведь мы вступили в ту часть страны морей, где нетрудно было встретить горбатых людей. Тем не менее, ничто не предвещало беды. Повсюду царил покой, который нарушало только далекое бурчание высоких огненных гор. Нас окружали жизнь и тепло, а воздух был свеж и чист. Мы, наконец, спустились с высот, над которыми поднималась скала с древним кораблем, и вступали в леса, подходившие к берегу. То и дело вдоль нашего пути теснились группы невысоких огненных горок, извергавших огонь и шум. Бурлили огромные кипящие ключи. Вокруг вновь запахло листвой. Посреди лесов то и дело взрыкивали невысокие горящие холмы, и голоса их таяли, оставляя негромкий ропот, наполнявший весь воздух страны морей. Наконец, на восемнадцатом часу я ощутил, что грохот огромных вулканов сделался громче, и увидел над собой в кромешном мраке обе огненные горы, сотрясавшие землю на моем пути к Наане. Вы сочтете странным, что я пишу так, словно они появились внезапно. Однако я заметил их издали, и до тех пор они казались подобием остальных, ведь огнедышащие горы находились здесь повсюду. Итак, путь привел нас к подножью этих гор, и я увидел их словно заново, как некое чудо, равно потрясавшая душу и рассудок. Внутри этих гор постоянно бушевали чудовищные силы природы, сотрясавшие землю на многие мили вокруг. И не думайте, что их окружал пепел и прах. Повсюду росли высокие деревья. Лес поднимался по склонам горы, не обнаруживая ущерба от горячих камней. От вершины вниз пролегала долина, отводившая вниз потоки расплавленного камня. Тут я понял, что эти вулканы вообще не выбрасывали пепла. Впрочем, в других частях этой земли огненные горы извергали холмы, лавы и пепла, но не всегда, и причины тому я не знал, хотя она, конечно же, существовала, оставаясь скрытой от моих глаз. Не следует искать в этом какую-то особую тайну. Хорошенько подумав, я наверняка сумел бы отыскать дюжину объективных причин такого явления — Когда своим чередом пришел восемнадцатый час пути, мы приблизились к великим горам, и, не опасаясь падающего огня, я принялся искать убежище для сна и нашел пещеру в боку великой скалы, уютную и сухую. Вход в нее располагался в футах в двадцати над землей. Внимательно осмотрев ее, я помог подняться на Ане, которая занялась таблетками и водой, а я тем временем, как обычно, принес снизу внушительный камень, чтобы поставить его при входе. За едой на Ане все смотрела на огненные горы. А я рассказывал ей о своем путешествии, о том, как проходил мимо этих пылающих гор, словно колоссальные факелы, освещавших мой путь в новом и незнакомом краю. На Ане все еще молчала, но дважды или трижды посмотрела на меня с теплотой и любовью, немедленно пряча глаза, когда замечала на себе мой взгляд. Потом дева растерила для нас плач а я тем временем пытался заметить поблизости что-нибудь живое и опасное, кого-нибудь из горбатых в особенности. Впрочем, ничто не могло вселить в меня опасения за наши жизни. Поверьте, я тщательно оглядел все вокруг. Пещера располагалась в отвесной скале, футах в двадцати от ее подножья. Но, как я сказал, мы устроились очень удобно. Из пещеры видны были далекие горы, находившиеся не менее чем в дюжине миль от нас. К ним тянулся густой лес, причем кое-где в нем зияли проплешины, там, где живой полог прорвала упавшая с неба скала или огонь. Кроматические чищобы исчезали в тумане. Кое-где блеск воды среди деревьев выдавал озерцо. Далее крутой склон переходил в террасы, и обе покрытые лесом горы уходили вверх, навстречу вечной ночи, в сердце которой пламенели их вершины остававшиеся примерно на половине пути между нынешним миром и древним, давно позабытым, оставшимся в двух сотнях миль над нами. Высоты приковывали к себе внимание. Скорбные, жуткие, озаренные красными отблесками и прячущиеся в тенях. Они, как мне кажется, не могли вмещать жизнь, которая просто не сумела бы подняться наверх по высоким отрогам. Скажу только, что случайный гость тех мрачных и неведомых высот мог бы скитаться по ним целый век. Закончив свои наблюдения, я обернулся и обнаружил, что Наани молча ожидает, пока я лягу. Конечно, она тут же потупила взгляд и смолчала. В конце концов, ничего не сказав ей, я лег и положил дискос возле руки, как делал всегда. Наани, как обычно, устроилась у моего бока. Тут я понял, что, невзирая на все капризы, она хочет быть рядом со мной. Потом на Ане, стараясь шевелиться неслышно, поцеловала мой панцирь, потому что нуждалась в поцелуе, однако не хотела, чтобы я знал о нем. Ощутив в сердце своем новый прилив нежности, я ничего не сказал ей, а только ждал. Наконец дыхание на Ане сделалось ровным, и она погрузилась в сон. Тихо, словно малое дитя, усталая и беззаботная. Ну, а я не спал, ощущая постоянные сотрясения скалы под нами. Их производило негаснущее внутри мира пламя, сохранившее жизнь на земле. А потом и я погрузился в сон. Пробудившись от приветливого шипения воды, я немедленно открыл глаза и узнал по своему циферблату, несколько напоминавшему часы нашего времени, что провел во сне семь добрых часов — Конечно же, перед этим я успел убедиться, что с Нанни ничего не случилось, и камень остался на своем месте у входа в пещеру. Потом я съел свои таблетки и выпил воды, и дева сделала то же самое. Закончив с трапезой, я выглянул за отверстие пещеры и не заметил ничего такого, что могло бы встревожить меня. Лишь вдалеке на северо-западе стадо странных обличием зверей брело от побережья к внутренним землям. Отчасти уверившись в безопасности предстоящего пути, я пристегнул дискос к поясу, и дева помогла мне надеть на спину ранец и кесет. Потом мы спустились, я, как всегда, помогал Нане, и продолжили путь. Теперь, возвращаясь, я смотрел на все другими глазами, и край этот мне похожим на какой-то чудесный парк, сотворенный искуснейшим и воистину божественным мастером. Внутренние силы мира действовали здесь повсюду, В одном месте они выжигали землю, в другом дробили ее, в третьем образовывали горячее озеро. Повсюду били вверх струи пара, выводившие привычную песню. Небольшие рощи сменяли друг друга, на прогалинах между ними высились одинокие деревья. То и дело нам попадались невысокие огненные холмы, не выше обычного дома. За три часа мы насчитали семь штук. Два из них не проявляли особого пыла, но остальные пять извергали из недр своих огонь, дым и пепел, производя вокруг себя небольшие опустошения. Одна из этих горок с громким шумом разбрасывала во все стороны камни. Раскаленные комья перекрывали наш путь, и нам пришлось повернуть ближе к берегу. Там, как мне помнится, было много деревьев, среди ветвей которых застряли камни, заброшенные туда этой разгорячившейся горкой. Словом, повсюду видны были свидетельства внутренней жизни и силы. Всякий раз, останавливаясь, мы ощущали, как земля содрогается под нашими ногами. Вдруг до наших ушей донесся низкий игулкий грохот, исходивший откуда-то из-за скал. Над ними на фоне гор поднялся столб кипящей воды высотой в сотню футов, а то и в три. В нем, как щепка, плясала огромная глыба величиной в целый амбар. Когда напор воды ослабел, камень рухнул вниз, производя тот грохот, который мы слышали. Я помнил этот звук по своему пути в ту сторону, однако тогда мне показалось, что источник его находился ближе к берегу. Не видел я и струю, ведь мы с Нааней углубились, наверное, на полмили от берега к внутренним землям этой страны. Некоторое время мы рассматривали огромный фонтан, не приближаясь к нему, потому что струя разбрасывала вокруг себя россыпь мелких камней. Гейзер кашлял и грохотал в глубинах земли, ворчал, рыдал и булькал, и, о, с глухим мычанием огромная глыба снова поднялась вверх, поблескивая гладкими боками в свете вулканов, круглая, как чудовищный мяч. Наконец струя опустилась вниз с великим кашлем и грохотом вод, пляшущая скала снова не сверглась с высот, и мы смогли подойти поближе. Гулка, стукнув о камень, глыба исчезла в глубокой котловине, из которой била вода. Признаюсь, я до сих пор не могу понять, почему она до сих пор не разбилась. Возможно, что всякий раз камень этот опускался в бурлящую воду. Мы с девой долго дивились этому зрелищу, куда более удивительному, чем я сумела описать. Но мешкать далее было уже ни к чему — И я дал знак, чтобы дева последовала за мной. И, о, не успел я отвернуться, как она за моей спиной направилась к огромному фонтану. Я замер на месте от удивления, а дева приблизилась к жерлу. Тут струя замычала, и я понял, что вода опять поднимается, и бросился вслед за Наани, но, заметив это, она лишь припустила к чудовищному фонтану. Я поймал деву между великих скал у самой огромной котловины, Откуда извергались воды. Столб кипящей воды вырастал над нами, превращаясь в море, вставшее на дыбы. Не знаю, как нам удалось спастись. Поток уже нависал над головами, и вот-вот должен был, обрушившись, раздавить нас. Весь воздух вокруг нас сотрясался, голос фонтана оказался громом. Подхватив Деву на руки, я побежал во всю прыть, уже не надеясь спасти наши жизни. И, о, едва я выбежал из подрушащегося водяного навеса, взметнувшаяся вверх глыба упала с высот и разбилась камень за моей спиной. Осколки зазвенели по моему панцирю и заставили меня пошатнуться. Но я лишь плотнее прижал деву к груди, защищая ее своим телом, и потому успел вынести из беды. Наконец я смог поставить деву на ноги, и она даже не заметила, насколько близко от смерти мы побывали по ее вине. Не заметила она и того, что я едва избежал ранения. Словом, Наани радостно смеялась, хотя мне было не до смеха. Сердце мое окаменело от ужаса за нее, к тому же я был слегка оглушен ударами, нанесенными осколками камня. Любовь недалека от безрассудства, и я понимал, что Наане нужно вывести из этого настроения даже если мне придется при этом причинить боль ее милому телу, чтобы вернуть к естественному благоразумию. Однако не мог сделать этого, ведь дева смеялась так радостно и казалась настолько изящной, что даже ее причуды были милы моему сердцу. Возможно, мои слова напомнят и вам о днях вашей любви. Тем не менее, я пытался урезонить на Ане. Однако на все мои уговоры она отвечала только полным блаженства смехом. Наконец мы отправились дальше, и дева часто отходила от меня, пела и плясала по пути. А я молчал, ощущая, как мне не хватает ее любви и нежности, тем более после подобного испытания. Вы бы и сами почувствовали нечто подобное, совершив подвиг ради любви вашей девы и не встретив взаимопонимания с ее стороны. Итак, я слегка приуныл, ощущая раздражение от полученного удара, а, быть может, и от любовной дурости, напавшей на деву. Словом, сердце мое страдало и любило. Но как прекрасны такие размолвки! Незнающий их человек был бы не многим лучше муравья или машины. Но когда пришел шестой час, мы остановились, ели и пили, а потом направились дальше, повернув от двух огромных огненных гор и оставив их за спиной вместе со всеми окружавшими просторами спокойствием лесов, шумом гор и постоянным сотрясением земли. Во время нашего последнего привала дева самым изящным образом обвела свои волосы вокруг головы и принялась лукаво поглядывать на меня. Однако я решил не обращать внимания, и в конце концов Наня распустила их по плечам так, как мне нравилось, и при этом напевала. Тем не менее я молчал и старался не смотреть на нее с любовью, не проявлять удовольствия, замечая ее милые шалости. Как бы ни хотелось мне, чтобы она просто шла рядом со мной и прекратила эту разделявшую наши души игру. Словом, мы шли вперед, а дева старалась добиться, чтобы я обратил на нее внимание. Она нередко пела, и песни ее иногда казались мне странными, и все же они говорили о любви, как и песни нашего века. Истинно, на земле существует только одна песня — просто в разные времена ее поют чуть иначе. Однако вскоре я оставил эти мысли и обратился к другим. Увы, дух мой ощущал, что нас ожидает какая-то опасность. Вспоминая горбатых, я все время оглядывался вокруг и просил деву держаться поближе, ведь за окружавшими нас деревьями могла спрятаться любая тварь. Однако на Ани не подходила близко ко мне, поэтому я снял диско с бедра и старался не оставлять ее. Дева как бы не замечала этого, однако не забывала о том, что должна заботиться о снаряжении. Проявляя сугубую осторожность, я велел ей не отходить от меня, однако на Аню не слушалась и часто удалялась в сторону. Истерзанный страхом за нее, я, наконец, поймал ее и попытался образумить, но она не захотела слушать меня и метнулась прочь в то самое мгновение, когда я выпустил ее. Сердце замерло в груди моей, Чаще что-то шевелилось, и дева бежала навстречу опасности. И я бросился следом за Девой, окликнул ее, но не слишком громко, чтобы неведомая тварь не обратила на нее внимания. Но на Ане, ничего не замечая, бежала так быстро, что я гнался за ней с полминуты, ведь она побежала первой, а мне мешал панцирь. И, о, поймав ее, я тряхнул деву за плечи и указал на деревья, под которыми до сих пор шевелилось это самое нечто. Тут она незаметным движением вырвалась из моих рук и с истинной вредностью бросилась именно в то самое место. Охваченный тревогой и ужасом, я бросился следом за ней и, вложив все силы в движение, немедленно поймал деву, которая вновь начала сопротивляться. Тогда, взяв ее на руки, я побежал прочь от зловещей тени. Наконец деревья начали редеть, и я заметил, что мы приблизились к реке, через которую... Как вы помните, я переправился на плоту и обрадовался, предвкушая безопасный отдых на острове, но, тем не менее, не забывал о своих намерениях. Опустив деву на землю, я не отпускал ее руки. Ани словно бы успокоилась у меня на руках. Трепеща всем телом, она припала лицом к моему панцирю. После того, как она перестала дрожать, я поцеловал ее, близкую, прячущую глаза в покорные губы. А потом она и сама захотела меня поцеловать, и я ответил на ее поцелуй. И дева вновь превратилась в мою собственную и обрела присущую ей природную рассудительность. Как только Наани вернулась к привычной сдержанной и естественной манере, мы поспешили к реке. Я никак не мог забыть про шевелящуюся тень и хотел, чтобы мы поскорее соорудили плод и перебрались на маленький остров, где я уже ночевал один раз». В тот день я намеревался ограничиться коротким переходом, потому что остров был безопасным и хорошим местом для сна. Услышав от меня об острове, дева пришла в великий восторг, ибо там я ночевал по пути к ней. Ей было интересно и перебраться туда, на плоту. Мы спустились к воде. Там, на самом берегу, оставались те два ствола, которые послужили мне плотом. Я показал их моей единственной, и Наани уронила над ними слезу, а потом срезала тоненькую веточку, спрятав ее в качестве памятки. Мы решили хорошенько оглядеться вокруг, чтобы найти такое дерево, которое можно было бы срубить. Дева ради этого забралась на оказавшийся поблизости камень с плоской вершиной. Почти сразу Наане крикнула мне, что видит дерево, пригодное для наших целей, в сотни шагов отсюда, и мы вместе направились за ним. Наня хотела помочь мне, однако я отнес ствол, словно перышко, и положил возле остальных. После мы отправились за ветвями. Я срезал их с живых деревьев, осторожно и разумно действуя дискосом. Положив ветви в качестве поперечин, я связал стволы лямками и поясами, сделав таким образом вполне подходящий плод. Никакое чудовище не смогло бы добраться до нас из воды. Закончив плод, я столкнул его на воду. Дева помогала, ибо сооружение мое оказалось весьма тяжелым. После этого я воткнул в песок заостренную ветвь и зацепил плод за сей шаткий причал. Теперь нужен был шест, чтобы толкаться вперед, и меня встревожило, что тот, которым я пользовался на пути туда, исчез со своего места около обоих стволов, где я оставил его, надеясь, что сумею вернуться тем же самым путем. Исчезновение это заметно обеспокоило меня и заставило поторопиться — Попросив деву перенести ранец, кесет и свой сверток на плод, я принялся разыскивать взглядом тонкое деревце. Одинокая жертв торчала почти рядом с плосковерхой скалой, на которой расположилась дева. Пока я занимался делом, дева стояла на страже и не закрывала рта. И, о, пока внимание мое было поделено между ее милой болтовней и собственным спешным делом, дух мой ощутил приближение опасности». Дева почувствовала то же самое. Она вдруг умолкла и посмотрела на меня с некоторой тревогой. И, о, едва я взял шест в руки, позади нас в густых зарослях послышался топот. Я немедленно оглянулся. И вот к нам приближался горбатый человек, коренастый и могучий. Я не успевал вовремя достать дискос. Враг уже тянулся к самым моим ногам. Поэтому я ударил горбатого острием шеста, глубоко вошедшим в его тело. Горбачи спустил вой, в котором мешались животные и разумные нотки, и вцепился в древко, нанесшее ему жестокую рану. Тем временем я выхватил дискос и буквально в одно мгновение раскроил его едва ли не на две половины, не без жалости в сердце. Враг мой умирал, но в лесу топотали новые ноги, и, о, я торопливо обернулся к деве. На Ани стояла за моей спиной и держала в руке нож. Обхватив деву левой рукой, я двумя прыжками перескочил вместе с ней на вершину скалы и немедленно повернулся назад, ибо из-за деревьев толпой валили горбачи. Кажется, их было чуть более двадцати, около двух дюжин, и я понял, что мы умрем, ибо не может один человек устоять в подобном сражении, сколь бы силен и быстр он ни был. Впрочем, я не отчаивался». Сердце мое переполняли великий страх за Наани и сливавшаяся с ним высокая радость. В тот день я был готов на подвиг ради нее. Вы скажете, что подобные чувства и такая любовь сродни сердцу варвара. Быть может, вы правы, но я человек, а именно так, не иначе, подобает поступать людям. Тот, кто осудит меня, осудит все человечество. Тщетны любые речи, пусты всякие сожаления. Нельзя считать добродетелью нерешительность. Тот, кто первым убьет врага, получает шанс дожить и до конца сражения. Так было всегда, есть ныне и будет до конца времени. Нельзя уцелеть, цепляясь за столь любезные многим сердцам возвышенные идеалы. Но лучше будет вернуться от размышлений к повествованию. Горбатые бежали удивительно быстро. Первые уже лезли на скалу, словно пантеры, которые молча берут добычу. Впрочем, я заметил, что все они несколько ниже ростом, только что сраженного мной. Воистину, тогда я весь превратился в скорость и мысль. Быстрыми движениями диска скосил головы троим горбачам, а четвертому нанес смертельный удар в лицо металлическим сапогом. Всей своей силой, всем боевым мастерством пытался сохранить наши жизни. После начала сражения миновало буквально несколько сердцебиений — Но времени перевести дыхание не было. На скалу вскочили еще трое горбатых. Один ударил меня камнем, зажатым в руке. Броня моя зазвенела, и я отшатнулся, все же успев сразить одного из врагов. Наани поймала меня за руку и помогла устоять. Тогда я убил горбача, державшего камень, в тот самый миг, когда он собрался нанести мне второй удар. Снова укрепившись на ногах, я обратился к третьему врагу, Ему было некуда деваться, даже если бы это и входило в его намерение, но он издалека прыгнул на меня. Вовремя увидев его, перехватив диско с обеими руками, я поразил Горбатова в среднюю часть тела, раскроив его еще на лету. В этом мгновении из-за края скалы вылезли еще двое. Кто-то из них схватил меня за ноги, и я рухнул на спину, получив жестокий удар, пока тело Горбатова еще находилось в воздухе. Перелетев через меня, мертвая туша рухнула на скалу и, перевернувшись, свалилась вниз. Падение потрясло меня, а руки горбачей тянулись к краю скалы. Невзирая на все старания ранить их, я попадал только по камню и лишь, по счастью, не повредил оружие. И о, в тот самый миг, когда они готовы были стянуть меня на землю, я нанес добрый удар, отхватив плечо одному из них. Высвободившись из его хватки, Я жестоко ударил металлическим каблуком по пальцам другого и раздробил их. Я ощутил, что Наани помогает мне подняться на ноги, заметив мою неуверенность. Тут горбатые хлынули на скалу. Нам повезло. Они могли залезть лишь с одной стороны. Остальные стороны камня оказались крутыми и гладкими. Это и помогло нам спастись. А пока я стоял, преграждая путь врагам, и рубил их, быстро вращая дискосом. Великое орудие светилось и ревело, заставив врагов отступить. Я бросился вперед, пользуясь растерянностью нападавших, и поразил переднего. Получив удар в голову, он умер, еще не осознав, что произошло. Но сам я оказался в ужасном положении. Горбачи окружили меня со всех сторон и принялись молотить меня камнями. Получив тяжелые удары в грудь, спину и голову, Ощущая, как проминается под ударами металл, я решил, что пришел миг моей смерти. И, о, тут до моих чувств донесся горестный вопль, вырвавшийся из уст девы. Голос ее заново воспламенил во мне жизнь. Серая мгла ярости заволокла все кругом, а я рубил и рубил и рубил, забыв обо всем, кроме врага. И когда пелена рассеялась, вокруг на скале валялись убитые горбачи и Наани поддерживала меня. Кровь текла по моему телу из ран, панцирь был покрыт глубокими вмятинами. И я медленно повернулся к ней. Наани поняла, что я собрался спросить, цела ли она, но сердце ее терзалось, ведь я был настолько изранен. Воистину, я отменно сражался и не знал только, цела ли она. Сознание быстро вернулось ко мне, Однако я предельно ослаб и едва стоял на ногах. Теперь нужно было только добраться до плота и оттолкнуть его от берега. Медленными движениями, приблизившись к краю скалы, я огляделся, чтобы убедиться в том, что горбатые